На следующее утро Хасина проснулся в восьмом часу. Наката уже колдовал на кухне с завтраком. Парень пошел в ванную, умылся холодной водой, побрился электробритвой. На завтрак были горячий рис, м и с а с баклажанами, вяленые ставрида и маринованные овощи на закуску. Хасина все съел и попросил добавки риса. Пока Наката убирал посуду, парень снова включил новости. На этот раз об убийстве в Накана несколько слов все-таки сказали. Со времени преступления прошло уже 10 дней, однако следствию так и не удалось выйти на след убийцы. Равнодушным голосом вещал диктор. На экране появился дом с шикарными воротами. У ворот стоял полицейский, была натянута веревка с табличкой «Вход воспрещен». Поиски 15-летнего сына жертвы преступления, исчезнувшего перед самым убийством, по-прежнему не дают результата. Его местонахождение пока неизвестно. Разыскивается также проживающий в районе, где совершено преступление, мужчина за 60 лет. который явился в полицейский участок и заявил об убийстве. Пока не ясно, существует ли какая-либо связь между разыскиваемыми. Судя по тому, что беспорядка в доме не о б н а р у ж е н о можно предположить, что мотивом преступления стала личная неприязнь. Полиция тщательно изучает круг друзей и знакомых потерпевшего господина Тамуры. В Токийском государственном музее современного искусства в знак признания заслуг господина Тамуры в области искусства... ОТЕЦ! — окликнул Хасина, копавшегося на кухне Накату. «Да — Да-да. — Ты случайно не знаешь сына этого? Ну, кого убили в Накана? Мало, м н п я лет, говорят. — Нет. Сына Наката не знает. Наката уже рассказывал. Он знает только Джонни Уокера и собаку. — Да. Похоже, полиция его тоже ищет. — Сына. Он у него один был. — И матери нет. Он перед самым убийством из дома сбежал и пропал. «Вот как?» «Ничего в этом деле не поймешь», — констатировал парень. «Но полиция на самом деле больше знает. Просто не говорит». Полковник Сандер сказал, им известно, что этот парень здесь, в Токомацу. «И еще, что один симпатичный парень, похожий на меня, притащился сюда вместе с тобой. А журналистам не рассказывают. Думают, мы смотаемся, если узнаем, что они про нас знают. Вот и делают вид, что не знают, где мы». «Гады!» Полдевятого они сели в стоявшую перед домом фамилию. Наката налил в термос горячего чаю, надел помятую тирольскую шляпу, с которой никогда не расставался, прихватил зонтик и брезентовую сумку и устроился впереди рядом с водителем. Хасина надвинул было на лоб свою любимую кепку Тьюнити d r a g o n с и мельком взглянул на себя в зеркало, висевшее в прихожей. Полиции как пить дать известно, что молодой мужчина, которого она ищет, носит кепку Т'Юнити Дрэгонс, зеленые очки Рэй-Бан и гавайку. В Кагаве таких кепок по пальцам пересчитать, а если еще прибавить гавайку и зеленые очки, слишком запоминающаяся внешность. Полковник Сандерс это учел и приготовил синюю тенниску, чтобы в глаза не бросалось. Все предусмотрел. х а с и н решил оставить Рэй-Бан, и кепку в квартире. «Ну, куда поедем?» — поинтересовался он. «Все равно. По городу поездим». «Значит, все равно?» «Да. Поезжайте, куда хотите, Хасина-сан, а Наката будет из окна глядеть». ь у у застонал Хасина. «Вообще-то я в себе уверен, когда за рулем. Все-таки уже столько шоферю». И в силах самообороны, на транспортной фирме. Но ты знаешь, если я сел за баранку, значит, должен куда-то ехать. Прямиком к месту назначения. Уже такая привычка выработалась. Мне никто никогда не говорил, поезжай куда хочешь. У меня от этого прицел сбивается. Чего делать, не знаю. Извините. Да ладно тебе, все в порядке. Давай попробуем. С этими словами Хасина сунул диск с эрцгерцогом в плеер. «Покрутимся по городу, а ты в окно смотреть будешь. Лады?» «Очень хорошо. То, что надо». «Увидим то, что надо?» «Сразу. Стоп, машина!» «Тогда и разговор другой пойдет. Правильно?» «Да. Может, так и получится», — предположил Наката. «Хорошо бы», — проговорил парень, разворачивая на коленях карту города.